Глава двенадцатая «Призрак торговца рыбой из деревни Малые утки! Ты еще глупее вопрос задать можешь!» Ехидное замечание ворона подействовало еще более отрезвляюще, чем ведро ледяной воды, за секунду развеяв напряжение в воздухе. Я быстро отступила на несколько шагов назад. И правда, неплохо бы сохранять ясность мышления. На какое-то мгновение я перестала отдавать себе отчет в том, что делаю. А вот маг, напротив, благодарным вовсе не выглядел. Коротко выругавшись, он сделал сложное движение рукой. Зеленая вспышка, и ворон исчез, напоследок успев возмущенно каркнуть. Мне почудилось, как по плечу Дариана пробежали приглушенные всполохи. — Да ладно тебе, — примиряюще заметила я, — с ним веселее. К тому же он и правда помог. Он забывает свое место. Не подействовало. В тоне некроманта все еще звучало раздражение. И то, что ему позволено. Я озадаченно потерла шею. но решила не встревать в их сложные отношения. С собой бы разобраться. Пойдем. Дриан приглашающе протянул руку. Сейчас это место будет вести себя иначе, и время замедлится, но долго бродить здесь все равно не стоит. Я, чуть помедлив, вложила свою ладонь в его и не пожалела. Окружающий мир вновь изменился. и только крепкая рука некроманта удержала меня, когда я споткнулась об возникший из ниоткуда камень. Вокруг нас раскинулись руины, нагромождение рухнувших стен, каменных обломков, полуразвалившихся колонн и выщербленных плит в местах, где раньше были здания, грязно-бурая редкая трава под низкими серыми облаками, Вот и все проявления природы. Все остальное, насколько видел глаз, покрывало мешанина камня и серого щебня. Я вздохнула, примиряясь с очередными переменами, и мы продолжили путь. Не то чтобы я жаловалась, но здесь всегда так, жутко. Бывает так, чтобы внезапно появился очаровательный волшебный лес с радугой и цветами. Дриан усмехнулся, помогая мне перелезть через очередную кучу раскрошенных каменных блоков. Чаще всего так и есть. Но сейчас это место не в настроении. — А, понятно, — удрученно поджала я губы. — Это потому что я чужая и все такое? — Ворон уже рассказал тебе. Я кивнула. Сказал, что потому-то его и послал. Но почему так? Что это вообще за место? Очередные развалины обойти не было никакой возможности, и мы по очереди пролезли в осыпающийся и перекошенный оконный проем, украшенный остатками богатой лепнины. Пол внутри круто забирал вверх, выводя через дыры в потолке на крышу, а с нее... Вниз, по прислонившейся к зданию стене, единственному, что осталось от соседнего дома. Я мельком порадовалась тому, что встреченные нами постройки были невысокими, от силы в пару этажей. В воздухе застыл запах кладовки, которую много лет никто не открывал. Не пыль, но стерильная чистота слежавшихся вещей. Мак ответил не сразу. То ли потому, что идти, правда, было тяжело, то ли потому, что собирался с мыслями. Например, такими. Рассказать мне что-то вообще или нет. Мы и сами не очень много знаем. И когда я говорю «мы», я имею в виду тех немногих, кому вообще интересна эта тема. Владение магическими силами предполагает обучение, но они не пробуждаются сплошь в мыслителях, которые любят докапываться до сути вещей. Таких, как ты, я не удержалась от улыбки. Он вообще как-то изменился. Нет, остался тем же магом, непонятным и загадочным, но здесь он как будто расслабился, словно был в месте, где он может спокойно быть самим собой. Таких, как я. Дариан спокойно кивнул в ответ, но поддразнивающий взгляд все же вернул. Но я в последнее время отошел от исследований. Что же до черты, то здесь все просто. Это разлом между мирами, окно в другую реальность. Ого, эта новость требовала осмысления, и вокруг себя я посмотрела с новым интересом. То есть это другой мир? — Почти. — Почти? Другой или нет? — Не совсем. В нашем мире уже бывали случаи подобных разрывов. Мак нахмурился, будто вспомнив о чем-то неприятном. Заканчивалось это чаще всего крайне плохо. Любую из этих аномалий необходимо было как можно быстрее запечатать. Здесь же иное. Черта существует дольше, чем кто-либо. кто помнит время до ее возникновения. Она была не всегда, но здесь настолько давно, что ни в единой летописи нет информации, когда она появилась, и в отличие от прочих она не вредит, даже наоборот. Она помогает? Как? Дариан вновь ненадолго умолк, что-то прикидывая. Поскольку ты и сама из другого мира, с тобой проще. Куда меньше нужно объяснять, ведь многое ты прочувствовала на себе. Как думаешь, откуда в тебе взялась магическая сила?» Я развела руками. Это было опрометчиво. Разумнее было бы не отвлекаться на интересный разговор и держаться за колонну, мимо которой мы пробирались в обход очередного вставшего на дыбы фундамента. Макловка поймал меня за талию давая возможность восстановить равновесие и тут же выпустил раньше чем я успела что либо сообразить лишь тело запомнило мимолетное прикосновение его рук ты ведь спокойно жила в своем подозреваю куда более цельном мире нас же иногда начинает напоминать решето или ветхую ткань которую можно проткнуть пальцем не знаю точно как это происходит Но некоторые люди оказываются куда чувствительнее гуляющим по этой реальности энергетическим сквознякам, скажем так. Они впитывают их, пропускают через себя, и базовая, обычно спящая во всех людях энергия, начинает пробуждаться. Так и появляются маги, так появляются проблемы. Человека начинает переполнять сила, которую он не в состоянии контролировать, и рано или поздно происходит несчастье. И тогда его отправляют за черту, медленно протянула я, еще не понимая, в чем дело, но уже начиная собирать детали в кучу. Да, и здесь таких людей запечатывают. Не знаю, как подобрать более благозвучный термин. Не перекрывают доступ к силе, но сокращают пути ее набора и выхода, дают возможность взять под контроль. Признаюсь, не хотел бы я жить в старом мире до появления этого феномена. «Симбионт!» — пробормотала я. «Что?» — не понял маг. «Ну...» Это как бы полезный организм, который не просто использует ресурсы, как паразит, а помогает выжить, дает что-то взамен. Маг кивнул. Именно так. Взаимовыгодное сосуществование. Но я думаю, не нужно объяснять, почему эту информацию лучше не распространять дальше самих магов. Маги-то в большинстве своем об этом не знают. Не хотят знать. Даже сейчас владеющие силы не всегда хорошо воспринимаются другими людьми, и чем дальше, тем больше проблем. Еще бы не было понятно, опасное знание, которое приведет к тому, что неизвестно, кем этих самих магов считать будут, скорее всего, станут изгоями, или им придется бороться за свое признание, что то, что то плохо. А как происходит? Ох ты ж! Чёртова, реальность снова изменилась. И я, которая как раз занесла ногу над очередным обломком с целью на него вскарабкаться, опустила ее уже на поверхность, которая была куда ниже, водную поверхность. Я закрутила головой по сторонам. Вокруг нас простиралась бесконечная ровная гладь. Абсолютно ровная. Вода даже не доходила до щиколоток, Едва накрывая подошвы сапог. От моего резкого топа Во все стороны кругами побежали крошечные волны, Но почти сразу и они улеглись. Ни движения, ни ветерка. А над всем этим... Ночное небо, усыпанное мириадами звезд. По какой-то странной причине видно все было прекрасно, хотя ни единого источника света я не обнаружила. «Кажется, пришли», — заметил маг. «Да? Уже?» Я снова заозиралась, но с тем же результатом вокруг никого и ничего. «А где хоть что-нибудь?» Мак запрокинул голову и какое-то время просто стоял, не то любуясь видом, не то ожидая чего-то. Затем вздохнул. «Прекращай и покажись уже!» И все вокруг нас опять, в который уже раз изменилось, но теперь осталось тем же. Но сейчас я всем телом, каждой его частичкой, чувствовала чье-то присутствие. Это было как разница между пустым кувшином и полным воды. Здесь тебе нет места. Это был не звук, а как будто меня накрыло чем-то, что можно было потрогать, пощупать, но не услышать ушами. И тем не менее я воспринимала, понимала каждое слово. Ничего не изменилось. Она точно такая же, как и сотни и тысячи пришедших сюда до нее. Я с благодарностью взглянула на Дориана. Сама я бы не смогла и ползвука выдавить. У меня ощутимо тряслись поджилки. Мак же выглядел столь же спокойным, как на прогулке по парку. Она иная, не отсюда. Ты тоже. Какая разница, откуда она? Теперь она останется в этом мире. И ей точно так же нужна твоя помощь. Молчание, абсолютное, всепоглощающее, от напряжения у меня вспотела спина. — Нет. — Хорошо. Тоном, не предвещавшим ничего хорошего, начал Дариан. В таком случае мне придется напомнить тебе кое о чем. Ты помнишь, что задолжала мне? — Тишина. — Ты помнишь. Пришло время вернуть часть долга. Я осторожно вдохнула и выдохнула, затем еще раз и еще, и когда мне уже показалось, что слова мага останутся без ответа, пространство вокруг нас пришло в движение. Вода поднялась, закручиваясь в мягкие спирали, то дробясь на капли, то соединяясь в потоке, она взмыла вверх, накрывая меня с головой. С воздухом тоже начало твориться что-то странное. Мое тело как будто перестало хоть сколь-нибудь весить, и я почувствовала, как лица касаются выбившиеся пряди волос, которые начали парить в пространстве. А затем все это смешалось, сбилось в кучу, загремело сотни голосов, запахов и вкусов, и утащило меня за собой. Я не знаю, сколько времени прошло и что со мной происходило, Сознание выхватывало лишь отдельные цвета и картинки. И спустя несколько секунд, минут, часов я обнаружила себя сидящей на коленях в траве. Самой обычной, зеленый травянистой. Заторможенно повернув голову, я обнаружила, что рядом со мной стоит Дариан, а за нашими спинами переливается. Черта.